Глава третья. Прежде чем надеть маску на ребенка, наденьте ее на себя. 16 декабря 2016 года в городе Коврове основатель компании Аскона Владимир Михайлович Седов, паркуя машину у дома, увидел столб дыма в той самой стороне, где находилась его фабрика. В ту ночь у него сгорели 25 миллионов евро. Все его производство, все его деньги, все его годы труда. Люди, которые его хорошо знают, говорят, что именно в ту ночь цвет волос Владимира Михайловича стал подстать его фамилии. Когда мы с генеральным директором «Оскона» Романом Ершовым проходили экскурсию на их производстве, он обратил мое внимание на потолок. Я поднял голову и высоко-высоко увидел, что потолок в цехе черный. Роман сказал мне тогда, что они специально оставили его, чтобы помнить тот день, И не забывать, что именно он дал толчок для того, чтобы компания стала абсолютным лидером товаров для сна во всей Восточной Европе и компанией, которая вышла уже в 2021 году на обороты больше 40 миллиардов рублей. «А как себя ввел сам Седов? Ну, например, на следующий день?» — спросил я Романа. Он ходил по обгоревшему цеху и успокаивал плачущих людей, сотрудников компании. Он говорил, «Ребят, ну мы же хотели изменений. У нас есть отличный повод для того, чтобы сейчас сделать рывок». И да, они стали компанией нового формата. Той, о которой я не в первый раз пишу в книгах, и которая стала для меня примером. Хорошие отношения с основателем IKEA Ингваром Кампрадом позволили ему взять в долг миллион долларов. Более того, Седову разрешили отдать долг матрасами, когда Аскона возродится из пепла. Другой партнер из США заложил все свое имущество, чтобы предоставить Асконе новое оборудование. А те обязательства, которые они должны были выполнять перед заказчиками, были размещены на фабриках других производителей, их конкурентов, которые пришли им на помощь. Уже через 4 месяца после пожара Аскона возобновила производство, но модернизированное. Именно после пожара компания закупила самое современное оборудование и освоила новые технологии, которые позволили ей стать в итоге безоговорочным лидером в отрасли. Для меня пример Седова и его команды стал очень знаковым в том, как должен вести себя лидер в подобных ситуациях, а его образец самообладания – самый яркий из тех, которые мне известны. Общаясь с предпринимателями разного масштаба, я уже давно укоренился в позиции, что успех любой компании и даже любого подразделения — прямое отражение масштаба личности руководителя. Тем, каков этот человек по силе духа, по своему масштабу мышления, по умению трудиться и преодолевать трудности, определяется весь успех его команды. «Прежде чем надеть маску на ребенка, наденьте ее на себя», говорит нам старшая бортпроводница перед взлетом самолета, и это правильно. У ребенка шансы выжить возрастают в разы только в случае, если родитель обеспечит себе быстро и четко собственную безопасность, а вот потерявший сознание родитель, оставшись без кислорода, просто угробит своих детей. Другой аргумент в пользу спасения себя – инструкции от профессиональных спасателей из МЧС, которые говорят о том, что прежде чем спасать человека, нужно оценить опасность и задать себе два вопроса. Первый – «что в этой ситуации угрожает мне?» Второй, что в этой ситуации угрожает ему. Именно в таком и ни в каком другом порядке, чтобы не оказаться вторым пострадавшим в этой ситуации. А если что-то случится и с вами, высока вероятность того, что тогда, в принципе, некому будет вызвать помощь. «При чем здесь менеджмент?» — спросите вы меня. «При всем». Человек, который находится на уровне закрытия потребностей в личной безопасности, не может принимать решения за свою команду, коллектив, компанию. Это физиологическая потребность, которую нужно закрыть в первую очередь в любой кризисной ситуации. Как говорит мой екатеринбургский товарищ Станислав Воробьев, если закрыты базовые потребности, в доме есть еда и другие запасы, это не вопрос страха или паники, а вопрос работы со своей психикой. Это нужно признать в себе. Иначе создается лишнее напряжение, и есть риск совершить ошибку. Я с ним здесь полностью солидарен. Есть ли у нас фобия? Боимся ли мы остаться без еды и денег? Значит, надо выводить деньги в наличные, класть в сейф, закупаться консервами и гречкой, складывать на балкон, делать что угодно. Главное — отпустить эту фобию, освободить себя от мыслей, которые будут мешать принимать правильные решения. Когда есть крыша над головой, стратегический запас на полугодовую жизнь семьи и продуманный запасной план для личной безопасности мы все свои силы можем направить на спасение компании. Когда этого нет, увы, мы будем несостоятельны, как руководители. Итак, базовые потребности закрыты. Далее остановились, осмотрелись, оценили, что потеряли, пересобрались и начали заново. Пример Седова в начале главы приведен не зря. Все, это новая точка отсчета, которая началась с сегодняшнего дня. Да, тяжело, да, страшно, да, обидно, но от роли руководителя отказываться нельзя. Наша задача остается прежней — растить людей, созидать, идти вперед. Только сейчас это станет вдвойне, втройне тяжелее. У любого менеджера или собственника бизнеса периодически возникает синдром управленческого одиночества, когда кажется, что вы в этом мире совсем один, и никто вам помочь не может, а огромная волна изменений размером с цунами идет на вас, и вы не можете устоять против нее в одиночку. Поверьте, вы не одни. Включайте весь свой социальный капитал, звоните знакомым руководителям, обменивайтесь опытом и решениями, обращайтесь к конкурентам. Возможно, вам удастся объединиться и усилить друг друга. Вступайте в сообщества, где таких, как вы, много и бесконечно штурмите с другими менеджерами новые решения для новой эпохи. На правах рекламы обозначу здесь, что одно из таких сообществ – мое менеджерское братство, в котором по состоянию на 1 апреля 2022 года больше 350 таких же, как вы, участников. Сайт mb.community Что еще важно лично для вас? Как и во все времена, спорт, который дает энергию, а не забирает, как многие думают. Время с семьей обязательно – Даже если вы не гуляли раньше со второй половины из-за вечного цейтнота на работе специально планируете ежедневные получасовые прогулки. Это то время, которое вы потратите просто на переключение, крайне необходимое сейчас. И нормальный сон, как бы странно это ни звучало. Я сам исторически сплю мало, 4-5 часов, но во время кризисов стараюсь спать больше 6-7 часов, потому что угрюмый. Понурый, обессиленный, с красными глазами и перегаром руководитель начнет уже одним своим внешним видом все вокруг разрушать. Я помню очень непростую ситуацию в бизнесе, когда я работал наемным руководителем и реакцию на этот кризис одного из наших директоров, который всем своим видом показывал, как все плохо. Поднимался в офис по пожарной лестнице, ходил по коридорам, опустив голову, чтобы ни с кем не встречаться глазами, и демонстративно не мыл машину, чтобы показать всем, как все хреново. Естественно, каждый второй человек в его подразделении уже через пару недель разместил свое резюме, потому что все ужасно и перспектив никаких у нас нет. Менеджер должен соответствовать своему статусу и быть примером того, как нужно держаться в тяжелые времена. точно не нужно специально ездить на грязной машине, чтобы показывать сотрудникам бремя своего управленческого бессилия. Сам Александр Васильевич Суворов завещал нам с большим трепетом относиться к ежедневному утреннему и вечернему туалету, включавшему обязательное умывание с мылом, и заставлял и солдат, и офицеров быть чистыми и опрятными даже во время тяжелых переходов. «Лопни, но держи фасон!» Прекрасная цитата из фильма «Нокдаун», который я всегда рекомендую смотреть во время начала очередного кризиса. Это история про боксера Джима Бредака во времена Великой депрессии. Обязательно посмотрите этот фильм. Обязательно. Не забывайте, что именно наша задача — мотивировать, организовывать, планировать, контролировать, да и вообще менеджерить. Это мы с вами решили в свое время, что станем руководителями и поведем за собой людей. И отказываться от этого нельзя. Особенно сейчас, когда тяжело. «А кто же будет мотивировать меня?» — спросят меня мои слушатели. «Менеджер должен быть с приставкой «само», — отвечу я им. «Самомотивация», «самоконтроль», «самоорганизация» и так далее. «Как себя бодрить и как держать в форме?» Да как хотите. Выбирайте свой способ. Отжимайтесь, обливайтесь холодной водой. Слушайте басту, стреляйте из рогатки, ходите на утреннюю молитву, читайте стихи перед зеркалом, найдите свой способ. Главное, помните, что это наша задача — бодрить наших людей. А значит, мы сами должны следить за своим эмоциональным и физическим состоянием. Сами должны взять себя в руки, сами должны успокоиться, Сами должны решительно начать действовать, а потом надеть маску на ребенка и повести за собой всю команду.